21 сентября 1941 года. Ночью вернулись обратно на хутор к старшине. И загрузив еще груз от него, отправили колонну на базу. С колонны хозяйственников отправились в госпиталь Иванов, Мех и Стриж. Иванов – это тот еврей, который выжил. Второй Мех – белорус из Могилевской области. Его Белка к себе заберет, говорит он механик-водитель танка. Вернется техника только через три дня. А у нас тут дел много. Два дня занимались новой базой, в основном перераспределением материальных ценностей и консервацией и маскировкой новых складов. Опять потихоньку разбираем хозяйственные постройки и строим. Хорошо, что перетащил сюда Виталика. Самой стройкой теперь занимается он, а старшина девятый на подхвате. Оба изумлены до предела. Ну да, это у меня руки, как я уже говорил, растут из того места, на котором все люди сидят. А Виталий в деревне вырос, и отец его с детства к стройке приучал. Так что скорость строительства максимально возросла. Дорвался Виталя до любимого дела. Вся эта война Виталику по барабану. Из всей войны ему только в саперы. А еще лучше дома строить. Или вот как сейчас, землянки. Пока мы здесь, надо все по максимуму посчитать и убрать в землю. Старшина только этим и занимается, подключив девчонок к составлению списков. Ну, а мы с Сержем традиционно занимаемся поиском тайников. Работать руками мы все равно не умеем. 25 сентября 1941 года. Ночью дошли до разведанного погранцом и Виталиком хутора. Сегодня весь день смотрю за его обитателями. И все, что я увидел, мне здорово не нравится. Ой, как хорошо, что в этот раз я на точку с Давидом поставил Сержа. А саму точку расположил максимально далеко и под неудобным углом обзора. Ничего себе домик! Ёж вашу мать! Вы меня что, предупредить не могли? То есть вот это вот дом? Тогда тот хутор, в котором сейчас толкается вся наша группа, собачья конура. Перед наступлением темноты оттянулся глубже в лес на точку сбора и дождался Давида и Сержа. Серж, Эфиопт твою мать! Ты в курсе, что ты самка собаки? Ты что творишь? «Жить надоело, наблюдатель грибучий. Тебя кто учил ноги ему вырвать? Ладно, по щенок переросток, но ты вроде волкодав. Должен такие вещи в лед просекать», — обурели разведчики, мать вашу. «Если до дома доберусь, я тебе гланды выру, без наркоза через задницу». «Ты чего лаешься, командир? Что случилось-то?» Серж реально встревожен. «Я никогда так с ним не разговаривал. Это я еще не лаюсь». Лаяться я на базе буду, если выживем. Упыри, упыри. Это такие же упыри, как и мы с тобой. У вас гранат без замедлителя много и остальных гранат. В разведку мы берем только лимонки. Они просто компактнее и удобнее в обращении, да и места меньше занимают. У меня шесть штук, без замедлителя нет. Это Давид. У меня десять, без замедлителя еще три. Серж, понятно, при гранатах. А вот за то, что у курсанта гранат нет... Я ему отдельно уши надеру, если до временной базы целыми кусками доберемся. Это с личными или вообще? Я давно уже всем выходящим бойцам объяснил, что к немцам им живыми лучше не попадать, и на задание я беру только таких людей. Нет, командир, лично отдельно. Это опять Давид. Хорошо, может и проскочит. Значит так, сейчас по-тихому идем на вашу точку. Вы никуда с нее не уходили? Никуда, командир, шустро хрюкнул Серж. Понимает, что своих звездянок он по-любому выхватит. Опять хорошо. Точку минируем растяжками, и вы отсюда, Серж. Только по дороге и по сухим местам. Хорошо дождя не было. От места растяжек совсем понемногу и в разных местах присыпаешь след смесью. Но совсем немного, чтобы только запах. Лучше всего мизерную щепотку скидываю приблизительно с поясной высоты. Она собьет запах и будет вообще невидима. Не часто. от перекрестка 200 метров и больше не обрабатывай. У нашей фишки даже не вздумайте, иначе тот хутор просто по точкам обработки найдут, если нас будут травить грамотными поисковыми командами. Саму фишку перенеси метров на 150 от дороги и сидите тихо. Мне оставьте автомат Давида, патроны, продукты, что остались. Да что случилось-то, командир? Пойдем вместе. Серж был не на шутку встревожен. Нельзя. Это, скорее всего, разведшкола или школа подготовки диверсионных групп. Что те же бойцы, только в профиль. У них нет проводной связи, но есть рация. Я должен остаться и показать, что я здесь. Если их с утра выпустить, они завтра нас по следам найдут и загонят. Вы по-любому наследите. Мы ночью следы в перелеске замаскировать не сможем. Но если все правильно сделать, завтра они ваши следы сами затопчут. На свои следы я их не пущу а потом выведу на дорогу. По мне, одному они привязаться к следу не смогут. Замучаются листья глотать. Нас всех засекли днем. Вокруг дома стоят три минные полосы и оборудованы пулеметные точки. Вероятнее всего, расчет зенитного орудия. Капонир там за домом. Причем выкопан он недавно, да и замаскирован так себе. Три точки наблюдения из дома. Минимум один снайпер. Одного я засек точно. С той стороны дома может быть второй. Нас пока не проявили, но однозначно засекли и пока не знают, кто мы. Я не понимаю, почему они не вызвали подкрепление днем или не натравили на нас группу охраны из дома. Их разведка вышла только что и вернется, наверное, рано утром. Они вас съедят и не заметят. Подъезд к базе минировать по максимуму. Лес в шахматном порядке растяжками, дорогу только минами. Скажешь третьему, он знает, как сделать». Я с хозяевами особняка завтра поиграю и вернусь. Приду только в том случае, если буду знать, что облава уйдет в другую сторону, но сразу не ждите. Я реально испугался за своих щенков. В доме знали, что за домом наблюдают. Засекли они именно меня, когда я передвигался по лесу. И я действительно не понимал, почему нас уже не перебили. Точку наблюдения Сержа и Давида, немецкие наблюдатели, тоже наверняка засекли или засекут завтра утром. Сейчас я сделаю так, что завтра утром наблюдатели обязательно обнаружат ту позицию и сочтут ее основной. Саму позицию мы хитро заминируем, поставив растяжки на тропе таким образом, что нарвавшись на первые две гранаты, оставшимся в живых некуда будет уйти, кроме как в стороны. При взрыве сработает минимум пять лимонок, а стоять они будут так, что накроют всю группу, втянувшуюся в заминированный карман. Кроме этого, я поставлю четыре гранаты без замедлителя поперек дорожки следов Сержа и Давида. Как раз для того, чтобы гранаты позже сняли. Я видел три точки наблюдения из дома и минимум одного снайпера. Спецом лежал до темноты и все же дождался выхода разведки. Трое ушли через заминированную полосу к тому месту, где я лежал днем. Значит, в минном поле за домом есть проход. Сам проход в полутьме я прояснить не смог. Расстояние все же не маленькое, а вот место выхода засек. Сейчас разведчики заминируют мою точку наблюдения и будут ждать, когда я подорвусь. Или вернуться утром в дом и будут ждать в тепле. Я ждал бы в лесу, но то я. А они вернулись за час до рассвета и нарвались прямо на растяжку из двух гранат. Один стонет уже полтора часа, а сначала орал. Он торопится к врачу. Остальные двое лежат смирно, им уже торопиться некуда. Интересно, они в атаку пойдут или просто обстреляют? Я еле успел сделать ложную позицию там, где лежали вчера Давид с Сержем. Ага, вот оно, все же пулемет. Не стали рисковать. Что ж, разумно. Предсказуемо, но разумно. Короткими лентами стреляет. По 50 патронов. Но уже штук 150 выпустил. К раненому поползли все же под прикрытием пулемета. Значит, на ложную позицию купились. Очень хорошо. Сейчас вы мне, ребята, всю схему минирования покажете. Вот и поворот. Хитро. Второй пулемет подключился. Видно, перетащили с той стороны особняка. Вон и кавалерия поскакала. Под прикрытием двух пулеметов из дома по дальнему краю поля стартанули восемь человек. Саперы раненого потащили. Молодцы. Значит, ребятишки в здании точно уверены, что я на той позиции прижат пулеметами. Взрыв. Еще один. Двойной взрыв. Еще один двойной. Что, все? Что-то мало. Неужели компактной группы бежали? Что же вы так орать-то любите? Чуть что сразу в крик. Вот теперь следы Давида и Сержа точно затерты. Там сейчас трупы и раненые, и в крови все. Никакая собака след не возьмет. Вы еще остальные растяжки снимите и порадуйтесь на досуге. Теперь можно и расслабиться. Интересно, у них врач есть или раненых повезут на чем? Я только две мины снять успел и у ворот поставил. Хорошие мины. Противотанковые. Нет, все-таки машина. Ну, не машина, а очередной бронетранспортер. Вот гадство. Он колесный. Мне не могли вовремя подогнать? Я так не играю. Взрыв. Мина долбанула очень душевно. Она же на танк рассчитана. А тут какая-то колесная каракатица с пулеметом. Летает эта каракатица в принципе неплохо, но недалеко. Вторая мина чуть дальше стоит. Вот и ладненько. Пусть постоит. Глядишь, еще кто нарвется. Может, в гости кто подтянется? Ну, я тут ни при чем. Я вообще лежу черти где. Мины сами переползли. Я вас, уроды, научу родину любить. Германии в смысле. Классная штука светодиодный фонарик. Без него я фиг, чего успел бы поставить. Заклеить его, правда, пришлось и материи замотать. Чтобы свет только теплился через красный материал. Но это дома Виталик постарался. Жаль, что скоро батарейки сядут. Впрочем, здесь не одноразовые батарейки, а аккумуляторы. Может, Виталик зарядить сможет? Да ладно. Не может быть. По проходу опять ползут двое. Так... Вон тот маленький сапер, я его видел уже. А здоровый, похоже, снайпер. Или разведка. Блин, без бинокля не видно. Какое у него оружие. А смотреть в оптику винтовки дурных нема. Засечет местный снайпер. Или наблюдатели. И трындец. Здесь меня и закопают. Но это, конечно, образно. Дотащат до базы, и там внимательно изучат мою хладную тушку. Но это уже не сильно важные для меня подробности. Сапер вернулся. «Если здоровый через меня пойдет, значит разведка. Если в воздухе зависит, снайпер, у снайперов все никак как у людей. Только непонятно, почему один?» «Все же разведка. Конечно. Эта ложбинка ниоткуда не просматривается. Ни от дома, ни от леса. А он про нее знает. Этот амбал даже место увидел, где я лежал до этого. Только обернуться не успел. Таких умельцев живыми брать нельзя». Таких красавцев живыми брать опасно, а нож в затылке – это гарантия, что ты мне в спину не выстрелишь. Был бы глушак, не стал бы поганить любимые ножи. Упакованный дядя. И размерчиком в полтора меня. Автомат и два люгера. Ого! Подвесная подмышечная кобура со стволом. Ничего себе! Никогда здесь такого не видел. И ствол какой-то странный. Некогда. Потом посмотрю. Два ножа и гранаты под сумки и ранец. Ну и зачем ты с собой ранец-то потащил? Знал бы, что ты мне столько оружия принесешь, ребятам автомат оставил бы. Мне теперь, кроме своей винтовки автомата Давида, еще и твой автомат с пистолетами таскать. А вот хрен я что брошу. Это не мой метод. Теперь раздеваем до трусов. Белье хорошее, шелковое. Да ты пижон, дядя. Жетончик на серебряной цепочке. Опа! Наколка на руке. «Эсэсовец. Падшая женщина. Кто здесь базируется-то?» «Так, все в узел. Удобный у тебя камуфляж. Штанины на завязочках». Все мелкие шмотки в штаны вошли. Получился отличный мешок, который можно пристроить на шею. Теперь вверх ремнем перетянуть и можно бегать, но сначала каенскую смесь рассыпать. Что там у дома? Одна цепь человек в пятнадцать крадется по полю в сторону ложной позиции. Одна перебежками от дома к машине. И все это под трескотню двух пулеметов. А пулеметы у нас развернуты совсем в другую сторону. Можно работать, не напрягаясь. Это, похоже, у нас инструктор был. Потому-то ты в лес один и поперся. Оказывается, понты не в наше время придумали. Интересно, твои детишки сильно обидятся? Теперь моя очередь с ними играться. Где тут у нас снайпер? Да на крыше, в чердачном окне. Даже позицию не сменил, рожа наглая. Что же ты такой беспечный-то? Нельзя так халатно относиться к работе. На! Снайпера ударом пули снесло вглубь чердака. Винтовка вывалилась на покатую крышу и скатилась на самый край. Теперь по ближайшей цели. Вы у меня как на ладони. И не сильно далеко до вас. Ближе, чем до снайпера. И залегли все, идиоты. Бежать надо. Кто вас учил-то? Звездец какой-то. Залечь на открытом поле, чтобы спрятаться от снайпера. Но я в голову стрелять не буду. Мне главное – вас из строя вывести. Главное же не убить, а разозлить. Если стрелять в туловище, там разницы нет, куда попадет. В плечо или, простите, в задницу. Результат один. В лучшем случае – тяжелое ранение. Две обоймы расстрелял по ближнему пырям. Еще две обоймы – по дальним. На поле песня. Вопли и стонов на хоровой оркестр. Извините, ребята, я забыл сказать, что винтовка у меня автоматическая, а стрелять я с детства люблю. Позицию намеренно не меняю. Времени развернуть пулемёт у вас нет. Еще одну обойму прямо по окнам. Но это просто, чтобы вы меня побыстрее обнаружили. Надо же, чтобы вы меня гарантированно засекли и сильно удивились. Меня даже ваш инструктор здесь не ожидал увидеть. Вот теперь подволакивая ноги в лес. Здесь под елочку растяжечку, там вторую, вот и ладненько. Отсюда направление движения меняю и аккуратненько, не оставляя следов, бежать отсюда на точку, где свои вещи оставил. По пути еще три растяжки поставил, чисто по мелким елочкам и не по одной, а веером. Про путанку я надеюсь, вы еще не знаете. Это чтобы позлить и придержать немного. Да и шмотки тащить легче. Я вас что, ждать, что ли, буду? Ну нет, не сегодня. Не скучайте без меня, детишки. Ты давай, инструктор, передавай от меня привет своим ученикам. Я смотрю, им лимонки понравились. И под тебя парочку заложил. Все же инструктор. Вот и посмотрим, как и чему ты их учил. Не поймали они меня. Хотя до перекрестка по следам дошли. Но шли долго. Походу, путанка сработала. Оставался у них на базе еще один инструктор. Затем я смесь прямо на перекрестке насыпал и по дороге ушел. Отметился и поиздевался. Я ведь именно поэтому группу по дорогам вожу. Никто этого не ждет. Сколько следов на проселочной дороге? Да между несколькими крупными деревнями. Немеренно. Это не осенний лес, где все видно. Чем мне нравятся здешние дороги? Так это тем, что здесь грязи почти нет. Почва песчаная. Если инструктор грамотный, то он все сразу поймет. Перекресток – это четыре направления поиска плюс лес и поле напротив перекрестка. Сам я издали с удовольствием наблюдал, как мои преследователи на дороге дергаются. Долго один икру метал? Минут тридцать? Может, просто не знал, что икру мечет в основном по весне, а сейчас осень? Нет, благородная рыба размножается по осени, но то благородная – А вам, ребята, до лососевых рыб, как до Китая, боком. Что меня больше всего радует, так это то, что собак у них нет. Разыскная собака, машинка специфическая. абы с кем не работающая и настроенная на конкретного проводника. Здесь этой неразлучной парочки нет и быть не может. А где есть? Правильно, в концлагере. А ближайший концлагеря у нас в Даугавпилсе, в Резикне и в Себеже. Так что если собачек и привезут, то только к завтрашнему утру. А так как след обработан, сначала надо будет искать в округе хоть какую-то зацепку и плясать уже от нее. Для этого по всем направлениям надо будет направить грамотные поисковые группы, а это на минуточку минимум 8 штук. Нельзя ведь исключать, что я по той же дороге обратно ушел. Четыре дороги, 8 обочин. Соскочить в лес я могу в любом месте. Сколько надо задействовать народу для поиска следа? Вот то-то! Необходимо срочно устроить тотальный поиск грамотными поисковыми группами. А к тому времени, когда они найдут хоть какую-то зацепку, если найдут, от собак будет мало толку. След-то простынет, грамотная ячейка всегда на вес золота. Спросите у охотников, как у них ценится собака с верхним чутьем. Через сутки запаха уже не останется. Сам след я смесью забиваю. Я потому и к перекрестку все вывел, чтобы количество направлений для поисковых групп увеличить. К тому же та толпа народа, которая будет искать следы, затопчет наши следы напрочь. На этом месте, где сейчас лежу, я тоже специально остановился. Здесь очень далеко от перекрестка, больше чем 800 метров по прямой. Но это по прямой, а по дороге, по которой я ушел, все полтора километра. Я до поворота дороги дошел, соскочил в лес, а потом по краю поля сюда вернулся. Отсюда перекресток видно, как на ладони. Лежал здесь до позднего вечера, дорога неоживленная. Так, пара телег проехала. Облавы нет, в эту сторону, по крайней мере. Что тоже странно, но объяснимо. Пока в развед школе соберутся, отправят радиограмму и наберут загонщиков, день закончится. Надо же своих раненых перевязать, трупы собрать, над своим инструктором погоревать, виновных в этом безобразии поискать, а там, глядишь, меня искать времени уже не останется. Но вот очень мне любопытна одна деталь. Как здесь оказался Серж при первой разведке? Это же совсем в другую сторону от нашей базы, а от хутора, на котором мы базируемся сейчас, километров двадцать. Тогда Серж мне зарисовал этот перекресток и очень грамотно обозначил все ориентиры. По этим ориентирам я ставил группу погранца и сразу отметил, чтобы они близко к дому не приближались. Меня интересовал больше перекресток и движение на нем. Я был уверен, что если на районе есть поисковая группа, то базироваться она будет на этом хуторе. А мне в донесениях никто не сказал, что это не хутор, а барский особняк. Пограниц приказ выполнил дословно. Недаром я его перед этим дрючил. Именно поэтому мы все сейчас живы. Если бы их засекли тогда, за трое суток немцы подготовились бы и взяли их живыми, а еще через сутки нас всех накрыли бы по полной программе. Когда вернусь, погранца и Виталика в задницу поцелую.